Глава двадцать третья Карл Трейси «Нову галерии! У нас есть более новые работы. Вас это заинтересует?» «Нову галерии!» «Нет, Карл Трейси, успехов! Но спасибо!» В машине на пути к дому Жеральда Бертрана Изабель Лакост читала переписку между Полиной и Вашон выдававший себя за художника, и агентом Клутье, выдававший себя за владельца галереи. «Верно», — думала она, — «никто и ничто в социальных сетях не является тем, чем кажется». Удивительно, но Клутье оказалась настоящим мастером манипуляций, поставила Трейси на место, вынудила Вашон чуть ли не умолять но в у галереи о внимании. Морочила в голову, пока не получила то, что ей надо. Когда они свернули на подъездную дорожку к дому Жеральда Бертрана, Лакост убрала телефон, вышла из машины и позвонила в дверь. «Жеральд Бертран?» «Уи». Oui. «Меня зовут Изабель Лакост. Я работаю в Квебекской полиции. Это агент Клутье. Вы позволите войти?» Человек был молод, вероятно, лет двадцати с небольшим. Судя по мощным рукам и торсу, он занимался физической работой, и, судя по его виду, тестостерон играл немалую роль в его жизни. У него была пышная, но ухоженная черная борода, на голове короткие волосы, карие глаза смотрели ясным взглядом, а на руках он держал младенца. На мгновение Изабель Лакос забыла, что она замужем, что у нее двое детей. Она надеялась, что челюсть у нее не отвисла, но в том, что глаза широко распахнуты, она не сомневалась. Лизет Калутье, стоявшая рядом с ней, улыбалась, даже ухмылялась, потеряв сразу и сердце, и, видимо, разум. «Квебекская полиция?» «А о чем речь?» — спросил он. — Нам нужно поговорить с вами об убийстве. — Убийстве? Здесь? Он выглянул за дверь и прижал ребенка крепче к груди, инстинктивно защищая ее. Лутье сглотнуло слюну. — Нет, не здесь, — ответил Лакост, который вернулась в способность мыслить. — Мы можем войти? — Да, конечно. Он отступил. и обе женщины, сняв грязную обувь, последовали за ним в кухню скромного дома. Это был район Каунсвилла, застроенный совершенно одинаковыми бунгало. «Вы можете рассказать нам о ваших отношениях с Вивьен Годен?» — спросил Локост, усевшись в указанное ей кресло, лучшее в комнате, и прислонив трость к подлокотнику. «Месье Бертран...» провел их в заднюю часть дома, мимо небольшой передней комнаты, которая могла бы служить гостиной, но в этом доме была заполнена всевозможными спортивными тренажерами. Кухня выходила в зону отдыха, где стояли диван, два кресла и громадный телевизор, по которому демонстрировался мультик. Карточный столик выполнял функцию обеденного, хотя Лакос сомневалась, что сюда часто приходят гости на обед, если вообще приходят. В раковине лежали тарелки, а на кухонном столе стояла почти пустая детская бутылочка. В доме царил беспорядок, но грязи Лакост не заметила. — Не говорите моей сестре, — попросил Бертран, приглушив звук. — К сожалению, не могу это обещать. — сказала Лакост. — Дело очень серьезное. Может быть, нам и с ней придется поговорить. — Правда? Ну, — Но тогда я должен вам сказать, что она не одобряла. — Мало кто одобрил бы. — Но ведь это не так уж плохо, а? И тут Изабелла Лакост начала подозревать, что они говорят о разных вещах. — Вы о чем? — О О телевизоре. «Вандреди любит сериал «Бабары», я включаю его, когда Пам нет дома». «Вандреди?» — переспросила Клутье. «Она родилась в пятницу». «Пам, ваша сестра?» — спросила Клутье. «Уи». «Так это не ваш ребенок?» — уточнила агент Клутье. «Нет», — он улыбнулся. Приглядываю за ней, когда могу. Я пока без работы». «Строительный сезон начнется через пару недель!» Он посмотрел на маленькую девочку и улыбнулся, а она улыбнулась ему в ответ. «Приходится проводить сди все время, какое у меня есть!» Полицейские переглянулись. Обе подумали приблизительно об одном и том же. О том, что он обаятельный и, возможно, убийца. Но разве стала бы его сестра, будучи матерью, доверять своего ребенка человеку, способному на убийство? Сестра должна была почувствовать, заметить в нем какую-то темную сторону, угрозу, когда они росли вместе. Может быть, он не собирался убивать свою любовницу? Может, произошел какой-то ужасный несчастный случай, и он побоялся рассказать, как все было? Если он боится рассказать сестре о слоне из мультика... Так что уж говорить о признании в убийстве. Суперинтендант Лакост повернулась так, чтобы видеть его лицо. Ваши отношения, сэр, с Вивьен Годен? Он сосредоточенно свел брови на переносице, осторожно подбрасывая племянницу на колени. Простите, но я вроде бы не знаю такую. Это ее убили? Они внимательно смотрели на него. но ни одна из них не увидела ни малейшего огорчения, кроме обычной человеческой реакции на сообщение о смерти кого-то постороннего. «Пожалуйста, отвечайте на вопрос», — сказал Лакост. Вопреки тому факту, что агент Клутье из двух женщин явно была старше по возрасту, Жераль Бертран нутром почуял, что начальник здесь — это молодая женщина со старыми глазами и тростью. — Я уже ответил. — Я ее не знаю. Почему вы решили, что я должен ее знать? — Подумайте получше, — предложила Лакост. — Не знаю, что вам сказать, — ответил Бертран, переводя глаза с одной на другую. Тогда у Лакост появилась другая мысль. Возможно, звонила вовсе не Вивьен. — А Карл Трейси? — Что Карл Трейси? «Вы его знаете?» «Я о нем тоже никогда не слышал. А что с ним?» «Почему вы решили, что я знаю этих людей?» «Потому что либо Вивьен, либо Карл звонил вам в субботу многократно». «Ах, дерьмо, так это она!» «Несколько раз звонила какая-то женщина. Я сразу же сказал ей, что она ошиблась номером, а она, казалось, была не в себе». Я уверен, она не слушала. Она позвонила опять. Я опять попытался ей объяснить. А потом я просто перестал отвечать на звонки. Она оставила несколько сообщений. Мы можем их прослушать? Спросила Клутье. Я их стер. Конечно, ты их стер, подумала Клутье. Что еще может сделать человек, чувствующий вину? Но потом. Она изменила свое мнение. Что еще может сделать человек, не чувствующий за собой никакой вины? Она и сама поступала точно так же с записанными посланиями с незнакомых номеров. Клутье начала понимать, как могут совершенно обычные вещи вдруг становиться зловещими, если ты решишь их такими видеть. «Можно осмотреть дом?» — спросила Локост. Жеральд Бертран удивленно взглянул на нее, но кивнул. «У вас есть подружка?» — спросила она, когда они осматривали маленький дом, очень неряшливый и очень мужской. «Здесь обитал мужчина-ребенок, одинокий мужчина. Мебель в доме выглядела так, словно ее привезли сюда от друзей, от родственников или со свалки». В подвале хранились какие-то хоккейные трофеи, груда лыши коньков, охотничий инвентарь. На стенах висело несколько фотографий. Жераль с друзьями, с командой, с семьей, но ни одной с Вивьен. «Кто это?» — спросила Лакост, глядя на одну из многих фотографий на холодильнике. «Прежняя подружка! Мы расстались месяца два назад!» «И вы оставили ее фотографию?» Он пожал плечами. «Я забыл, что она здесь!» На фотографии были запечатлены два человека в купальных костюмах у озера. Они улыбались, прижавшись щекой друг к другу, чтобы сделать селфи. «У вас есть оружие?» «Охотничье ружье и лицензия!» Бертран показал им ружье Как и положено, он держал оружие под замком, а патроны были заперты в другой комнате. Из бумажника он достал лицензию. Лакост осмотрел ружье, чистое, ухоженное. «Где вы охотитесь?» «Куда дружки пригласят, но главным образом на севере, в Абитибе. Давно уже там не бывал, с рождения в Андреди». «Почему?» «Наверное, потерял вкус». к убийству живых существ. «Где вы были во второй половине дня в субботу?» спросил у Лакост. «Вы шутите, да?» Но, судя по выражению лица, она ничуть не шутила. Бертран задумался на несколько секунд. Часов до шести присматривал сзади. Потом сестра закончила работу и забрала ее. Затем приехали приятели, и мы смотрели игру». Какую игру? Хоккей. Он с трудом верил, что вынужден отвечать на такие вопросы. «Канадиенс и лифтс! Ужасная была игра!» Он был прав. Лакост смотрела игру с мужем и детьми. Ливс выиграли. «Назовите, пожалуйста, их имена, ваших друзей», сказала Клутье, доставая блокнот. «Вы собираетесь говорить с ними?» спросил он. — Да. — Но они подумают, что я имею к этому какое-то отношение. — Назовите, пожалуйста, имена. Жеральд Бертран медлил, тем самым поднимаясь выше в списке подозреваемых. Карл Трейси все еще занимал верхнюю позицию, и сдвинуть его оттуда было затруднительно. Но этот встревоженный человек приблизился к нему. Он назвал им имена, дал номера телефонов. — Пожалуйста, не звоните им, месье Бертран, — сказала Клутье. — Мы можем легко проследить ваши звонки. Бертран побелел, как полотно. Он прижал к себе девочку, словно ей что-то угрожало. Суперинтендант Лакост посмотрела на ребенка. Никаких синяков, никаких признаков чего-то иного, кроме радости и счастья. Этот человек мог быть опасен для Вивьян Гаден, но Лакост была уверена, что он не причинит вреда ребенку. — Мерси, месье, — сказал Лакост и, дав ему свою визитку, направилась вместе с Куте к выходу. — Возможно, нам понадобятся ваши отпечатки пальцев и образец крови. — Послушайте, — сказал он, не скрывая огорчения. «С какой стати? Я не имею никакого отношения ни к чему, чтобы там не произошло. Я даже не знаю этих людей!» «Тогда ваши отпечатки и ДНК очистят вас от всяких подозрений!» Клутья открыла дверь, и они вышли. «Вы знали, что она беременна?» — спросил Локост. «Я не знал ее!» — жалобно произнес он. Потом замолчал, его мощные плечи слегка ссутулились. «Она была беременна?» «Да». «И кто-то ее убил?» «Да». «И ребенок тоже погиб?» Он закрыл уши в андреди и сказал. «Это не мир, а какое-то проклятое грёбаное дерьмо!» Потом убрал руки с ушей девочки и поцеловал ее. «Нежно». «Он либо замечательный парень», — сказала Клутье в машине, включая передачу, — «либо чудовище». Работая в бухгалтерии, Лизет Клутье представить себе не могла, что иногда трудно отделить одно от другого. Но такое бывало. Как только Бувар и Гамаш сели за столик в кафе, в Кауансвилле. Зазвонил телефон Гамаша. Звонили из конной полиции. «Извини», — сказал Гамаш и вышел, чтобы поговорить. «Арман!» — раздался знакомый голос, перекрывающий знакомые шумы. «Простите, хотел позвонить вам раньше, но подумал, что сначала нужно увидеть собственными глазами». «Вы в вертолете?» «Уи! Над плотиной Лагран-3!» Гамаш знал. что это одна из самых старых плотин, если какая-то плотина и грозила обрушиться. «Мы открыли шлюзы!» — сказал коник, перекрикивая звук роторов. «И...» — крикнул Гамаш. Бывар, сидя в кафе, слышал за окном голос Гамаша и видел, как тот наклоняется, закрывает одно ухо рукой, пытаясь расслышать, что ему говорят. «Похоже, это работает!» Я дам вам знать об остальных!» Гамаш слышал, как конник дает инструкции пилоту. «Перезвоню позже!» «А, ответвление южнее. Там делают отводы!» Прокричал Гамаш в телефон, но связь уже оборвалась. Гамаш убрал телефон и вздохнул, закрыл на мгновение глаза. Это просто обязано было сработать. О чем шла речь?» — спросил Жанги, когда Гамаш вернулся, но тот не успел ответить. Кто-то приближался к ним. — Спасибо, что пришли, Симона, — сказал Гамаш, когда к их столику подошла элегантная женщина лет сорока с небольшим. — Со старшим инспектором Бувуаром, вы, кажется, незнакомы. Он глава отдела по расследованию убийств квебекской полиции. Жанги — это Симона Флюри. Она член правления Квебекской организации по борьбе с насилием в семье и возглавляет местный приют для женщин. Мы вместе заседали в нескольких комитетах». «Комитеты?» — фыркнула мадам Флюри. Она посмотрела на протянутую руку Бавуара, проигнорировала ее и села. «Ничто не меняется. Женщины сбивают, женщин убивают». «Мы ведь поэтому здесь!» «Уи!» — сказал Бавар, опуская руку и садясь рядом с Гамашем. «Вижу, вы вернулись к работе, Арман!» Голос ее звучал отрывисто. В нем слышалось неудовольствие и нетерпение. «Никто этому, похоже, не рад!» «Уверен, что подавляющее большинство просто счастливо!» — ответил он с улыбкой. «Я думаю, они слишком заняты, чтобы восторгаться этим в Твиттере», — сказала она. «Впрочем, один защитник у вас есть. Какая-то дубина». Бувар посмотрел на нее с удивлением, но Гамаш лишь негромко хохотнул. То, что мадам Флюри сказала после этого, подтвердило подозрение Бувара на ее счет. «Давайте приступать». Она взглянула на часы. «У меня две встречи, а потом еще обед». Богатая, скучающая, дети уехали, муж вечно занят, делает деньги. Добрейший души человек. Симона Флюри посмотрела на Бувуара, Сгусток энергии, показавшийся ей отвратительным, молодой мужик, поставленный на должность выше уровня его компетенций, начал отращивать брюшко, Возможно, собирается плодиться, подумала она. Он был привлекательным, чистым, ухоженным, но мадам Флюри научилась видеть то, что не на виду. Наверное, возвращается домой и колотит жену, когда проигрывает Монреаль-Канадианс, или после нескольких рюмок, или просто от нечего делать. Симона Флюри не любила Копов. Она терпела гамаша. С трудом. «Что вы можете нам сказать о Вивьен Годен?» — спросил Бувар, кладя на стол фотографию так, чтобы эта молодая женщина с пустым лицом смотрела прямо на них. «Чай, пожалуйста», — сказала мадам Флюри официантке. «Бувар тоже заказал чай, а гамаш — кофе». Официантка посмотрела в глаза мадам Флюри, когда та делала заказ. Короткий, ничего не выражающий взгляд. Вот только ни Бавуару, ни Гамашу она в глаза не заглянула. «Я видела это», — сказала мадам Флюри, подтолкнув фотографию назад к Бавуару. «Вы прислали мне ее, Арман. Я поспрашивала. Ни в одном из приютов она не появлялась. А если и появилась...» То под чужим именем. Большинство так и делает. Значит, позвонить она могла, но имени своего не назвала. Разве я сказала не то же самое? У нас в год двадцать шесть тысяч звонков. Она сделала паузу, чтобы они усвоили услышанное и была вознаграждена удивленным выражением на красивом лице Бавуара. Большинство не называется. Большинство так и не приходит. Почему? Большинство женщин, когда ищут помощи, не хотят разрывать отношения. Они только хотят, чтобы побои закончились, прекратились. Гамаш помнил, что именно так говорил Камерон про Вивьен. — Но они же знают, что побои не прекратятся, — сказал Бувар. — Почему? Не спрашивайте, — отрезала мадам Флюри. — Не смейте спрашивать, почему они не уходят. «Не смейте судить этих женщин за то, что они остаются!» «Но это вполне закономерный вопрос, разве не так?» Он перевел взгляд с мадам Флюри на Гамаша. «Такой вопрос подразумевает осуждение», ответила мадам Флюри. «Подразумевает, что эти женщины слабы или глупы?» «Ничего подобного я не говорил». «Не говорили, но думали, почему они не уходят?» потому что их заставили поверить, что это их вина, потому что они изолированы, у них нет ни денег, ни поддержки, потому что у них остается капля надежды или заблуждение. потому что на самом деле они любят насильника, потому что они попались, потому что они напуганы и не без причины, потому что «Ничего другого они не знают и думают, что они это заслужили, потому что они верят, что ничего хорошего быть не может. Вы видите это по их лицам, по их потерянному виду, такому же говорящему, как и синяки». Она указала своей тонкой рукой на фотографию, лежащую на столе. Фотография была сделана еще до замужества Вивьен, но Гамаш не стал поправлять мадам Флюри. «Вот почему закон был изменен», — сказал он, — «с помощью мадам Флюри. И теперь, когда полицейские откликаются на вызов, они могут по своему усмотрению арестовать насильника. Женщине не обязательно самой предъявлять обвинения. «Да, верно», — кивнула мадам Флюри, — «но часто ли такое происходит?» «Чертовы копы, вам необходима достаточная информация! Кажется, так это у вас называется!» «Вы знаете сами», — сказал Гамаш. «Она вызывала копов?» — спросила мадам Флюри, переводя взгляд с одного на другого. «Вызывала», — ответил Бавуар. «Обвинения ни разу не предъявлялись». «Недостаточная информация?» — съязвила мадам Флюри. «За какое время до убийства она вызывала полицию?» «В первый раз?» «Тринадцать месяцев назад. Позже были и другие вызовы. И после этого он ее убивает!» Она перевела взгляд с бувуара на гамаша. Никто ей не возразил. «Ну вот», — сказала мадам Флюри, поднимая на маникюренные руки. «Мы можем только предоставить безопасное место для тех, кто вырывается на свободу». «Но они знают, куда им идти?» — спросил Бувар. Местонахождение приютов тщательно скрывалось, и на то имелись все основания. «Мы не рекламируем местонахождение приютов, если вы это имеете в виду». Бувар имел в виду совсем другое. Он начал испытывать сильную неприязнь к этой женщине, которая ловко передергивала любые сказанные им слова, преувеличивала, перекручивала, превращала в нечто нелепое. — И если они нуждаются в помощи, мы договариваемся с ними о встрече, — продолжила она, — и доставляем их в приют. — Но все же, — сказал Бувар, — «Наверное, непросто в таком маленьком городке сохранять тайну. Соседи и все такое». «Непросто». «Как она умерла?» Ее столкнули с моста в реку, вышедшую из берегов. Она либо захлебнулась, либо разбилась о камни. Она была беременна». Симона Люри подняла голову и посмотрела на Бувуара с легким презрением. Он понял. что перегнул палку, излагая факты сухим языком, копируя ее собственный обыденный тон. Рядом с ним неодобрительно вздохнул гамаш. Бувар попытался отыграть назад. «Ужасная история!» Наступило молчание, и, наконец, сквозь тонкие губы просочилось одно слово. «Да». Мадам Флюри повернулась к гамашу. «Наверняка ее муж...» — Иначе вы бы меня не пригласили. — Да, он подозреваемый. — Если вам не удастся собрать достаточно улик, просто пришлите его к нам в приют, мы о нем позаботимся. — Мерси, — отказался Гамаш, — у нас могут возникнуть неприятности. Выжимая свой чайный пакетик, мадам Флюри пробормотала себе под нос. — Копы! «Что вы делаете, если насильник появляется в приюте?» — спросил Бувар. «Приглашаем его на чай с пирожными. Как по-вашему, что мы делаем?» «Верно ли это? Хорошо ли это? Нужно ли это говорить?» Бувар прикусил язык. «Почти». «Вы вызываете копов?» — выдавил он, наконец, сквозь собственные тонкие губы. «Да». Правильно. И ждем двадцать минут, пока они не поднимут свои толстые задницы. Это неправда, возразил гамаш. Ладно. Может, вы и правы, но они приезжают недостаточно быстро. Это никогда не бывает достаточно быстро, если злодей ломится в дверь. И что вы делаете? Не успокаивался Бувар. Мы решаем проблему сами. Как? У вас есть оружие? Вы шутите? Я похожа на сумасшедшую? Гамаш откашлялся, предупреждая Бувара, что реагировать не стоит. Поверьте мне, Продолжала мадам Флюри. «Те из нас, кому удалось бежать, никогда больше не будут терпеть такое скотство. Никто не может войти в нашу дверь без разрешения. Никто не может прикоснуться ни к одной из этих женщин. Никогда, ни в коем случае!» «Те из нас?» — повторил Бувар. «Вы тоже? Вы ведь не думаете, что я делаю это исключительно по доброте душевной?» Бувар так не думал. «Послушайте, старший инспектор!» Она почти выплевывала слова. «Доктора приходят домой и бьют своих жен! Юристы, копы, огромное число жалоб на насилие со стороны полицейских!» Он был слегка потрясен, когда прочитал в ее яростном взгляде предостережение, может быть, даже обвинение. «Мой отец был судьей!» — продолжила мадам Флюри. — И в нашем большом старом доме, в респектабельном городском районе он бил детей. В восемнадцать лет я вышла за банкира, и, можете себе представить, он тоже меня избил. Потом он принес мне цветы, драгоценности, он плакал, он рыдал, говорил, что просит прощения, обещал стать примерным мужем, никогда больше так не делать. И знаете что? Она посмотрела на Бувара широко раскрытыми глазами. Я ему поверила, потому что хотела поверить, потому что мне пришлось поверить. Чтобы скрыть синяки, я надела великолепный шелковый шарф, который он подарил мне, и отправилась в клуб на ланч. Она сделала паузу. Сами того, не сознавая, мы держимся за то, что знакомо. Когда я, наконец, сказала об этом моей лучшей подруге, она не поверила. Никто не поверил. Они не хотели ничего знать. Здесь тогда был всего один приют, переполненный, но они приняли меня и постелили мне матрас на полу. Я спала на нем три месяца. Впервые в жизни я чувствовала себя в безопасности. И знаете, почему там безопасно? Не потому, что нас защищают копы. а потому, что мы сами заботимся о себе, мы сами обеспечиваем свою безопасность. Мы — это сотрудники? Мы — это все тамошние женщины. Вы спросили, есть ли у нас оружие? Есть. И вы даете его нам с каждым ударом, с каждым синяком, с каждой сломанной костью. Это игрушка на дне коробки из-под хлопьев. Она со стуком поставила свою чашку на стол, чай выплеснулся, и другие посетители кафе посмотрели в ее сторону. «Это ярость!» — сказал Бавар. «Это бейсбольные биты!» — сказала мадам Флюри. «Когда в следующий раз увидите группу женщин в парке, тренирующих удар, вспомните мои слова!» Она вытерла... расплескавшийся чай салфеткой, потом показала на слова, которые Гамаш только что написал в своем блокноте. То, что вы сейчас написали, верно, но не является извинением. Замкнутый круг издевательств. Моего мужа бил его отец. Он видел, как бьют его мать. Но когда он избил меня, он был взрослым и отвечал за свои действия. Они все отвечают. После избиения они чувствуют себя ужасно, покупают подарки и обещают стать лучше, но не меняются. Они не растут, они остаются неуправляемыми детьми в обличье взрослого мужчины. «Симона», — сказал Гамаш, «на берегу реки была найдена сумка с вещами, принадлежавшими убитой. Но это довольно странный набор. Летняя одежда, лекарства, в котором она, вероятно, больше не нуждалась. И что? Нас интересует вопрос, сама ли она собирала сумку. Мадам Флюри задумалась. Возможно, и сама в панике. Некоторые женщины сбегают без подготовки, просто срываются с места. Но большинство готовится заранее. Они собирают вещи и прячут сумку, чтобы можно было схватить ее в любой момент. У меня сумка стояла наготове почти целый год, прежде чем я набралась смелости уйти». Бувар попытался представить Симону Флюри испуганной молодой женщиной. Но потом он понял, что это бесполезно. Лишь немногие, посмотрев на него, смогли бы представить, какой развалиной он был не так давно. Мадам Флюри взглянула на часы. «Ухожу. Мой парикмахер не любит, когда я опаздываю. Если вам понадобится что-нибудь еще, вы знаете, как меня найти». И она ушла. Арман не протянул ей руку, она тоже не предложила ему свою. Но Бавуар протянул в качестве предложения мира. Симона Флюри посмотрела на его руку и ушла. Она считает, что каждый мужчина — насильник, — сказал Бувар, опуская руку. — Это несправедливо. Ее избивали два человека, которым она верила. Вот что несправедливо. Она каждый день имеет дело с женщинами, пострадавшими от рук насильников. Она живет в этом. Невероятно, что она вообще может заставить себя смотреть на нас, а тем более... «Разговаривать почти вежливо!» Камаш кивнул на опущенную руку Бавуара со слегка согнутыми пальцами. «Что бы стал делать ты, видя направленный на тебя ствол?» Бувар посмотрел вниз, увидел свою руку, руку, которая писала заметки, нарезала овощи, купала сына. Но мадам Флюри видела что-то иное. «Двадцать шесть тысяч звонков в год!» — подумал он. Когда они вышли на воздух в теплый, не по апрельский день, Бувар инстинктивно вгляделся в лица прохожих и с некоторым удивлением понял, почему он всегда делает это. Он подсознательно искал опасность. Всегда. Он повсюду видел потенциальные угрозы. В каждом. пожилом человеке с сумкой на другой стороне улицы, в ребятах, смеющихся и толкающих друг друга, во внедорожнике, слишком быстро мчащимся по дороге. Предполагая, это стало его второй натурой, жестко запрограммировано в нем. Жан-Ги Бувуар знал, что внутри каждого человека сидит убийца. А мадам Флюри знала, что внутри каждого мужчины сидит насильник. Оба были несправедливы, но таков был их жизненный опыт и условия. Это была одна из множества причин, которые заставляли его уехать. Он должен был бежать из квебекской полиции как можно дальше, бежать из мира, наполненного угрозами. Он жаждал увидеть более добрый мир. Он понимал, что, возможно, опоздал с бегством. Произошедшие в нем изменения безвозвратны. Но Жан-Ги Бувуар считал, что должен попытаться вырваться на свободу. Когда они проходили мимо кафе, он посмотрел в окно и увидел молодую официантку, собиравшую их чашки и оставленные ими деньги. Она взглянула на него и мигом опустила глаза. Жанги перевел взгляд на дорогу перед собой, внимательно осматривая ее.